Кот пулей выскочил из казематов и понесся к СВ-карете барона фон Эльштайна, который охраняли гномы и эльфы. — Передайте своим, что этой ночью в Лиме будут грабить гном и банк. — Понял. Бородатый гном коротко поклонился воришке и помчался передавать сообщение. Кот с кувшином столетнего вина вернулся обратно. — Пофиг! «Лучший, как ты и просил!» Стив демонстративно растворил таблетки в вине. «Это нарушение конвенции!» Старательно изображали панику эльфы. «Ну, с, с кого начнем?» Вопросил пространство Стив. «С этого, с Ленона!» Лорд от нетерпения аж приплясывал на полу. «Он к моей лили клинья подбивал!» вар трванос был к лорду но его сумели затормозить объединёнными усилиями ослы сабкар я понимаю ленивец что тебе хочется отличиться но принцы заказали мне юноша подошёл к лопоухой жертве ваше высочество откройте ротик не заставлять тебя разжимать его силой вельв с готовностью открыл рот принял четко отмеренную порцию отравленного вина и повис на цепях бездыханной. Лорд Велингрок даже взгвизнул от радости и захлопал в ладоши. «Браво, барон! Я чувствую, что мы с вами сработаемся!» Стив на него внимания не обращал. Он не спеша входил в пленников, вливая каждому в раскрытый рот его дозу, и они, закатив глаза, уходили в небытие. Ой, а куда же их теперь, опомнился лорд, глядя на неподвижные тела, висящие на стене. Сразу видно непрофессионал, с исходительностью сказал Сив. На корм свиньям. Ребятки, подсветитесь. На мы пока с лордом помянянем убиенных. Ему надо принять для храбрости перед походом на дело. Команда Стива освободила тела пленников и зоков и поволкла их наверх, к карете баронессы фон Эльштайн. — Это эльфы из касты непримиримых, — сообщил Сапкар эльфам, выпучившим на трупы глаза. — Скоро придут в себя. Доставьте их в вольное баронство. Профессор Альфир знает, что с ними делать. Прощальный пир... который должен было знаменавать завершение королевской охоты, назначенной королём на утро следующего дня, начался где-то часов в 12 пополудни. Изрядная тянувшаяся накануне гости были просто не в состоянии проводиться раньше. Они пришли опухшие от сна и дикого бодуна, встали столбом, косясь на стол пожирая глазами блюда и напитки. Кто-то косился на штофы с гномьей водкой, кто-то на емкости, в которой предусмотрительными слугами был на литр сол. Все были немножко не в себе, но героически держались, так как команды приступить к трапезе еще не было. Все ждали короля. Протрубили трубы. В пиршественный зал вошел мажордом, Трезве столкнул посохом в пол небо величия эдуард II со своей свитой и телохранителями в герцогский зал вошёл король нормандии чувствуя себя судя по всему не лучше своих придворных на его согнутой в локте руку опиралась свита в составе мадам клико Чуть сзади шли телохранители, единственным представителем которых был граф Веллер. Дамы начали делать серверанцы, господа, согласно этикету, вставать на одно колено и прижимать руку к сердцу, почтительно склонив голову. Король, как и положено, сел во главе стола под портретом своего предка, первого нурмудского короля династии Честеров, и Стиву, На мгновение почудилось, что глаза Родриго с портрета сердито покосились на своего потомка. Вновь затрубили трубы. Ее высочество, наследная принцесса Лили со своими придворными дамами и телохранителями. В зал вошла принцесса. Придворные ахнули. Сегодня она сияла как никогда. воркуя по пути о чём-то со своей свитой, единственной представительницей коей была Петри. И при этом не сводила глаз со своих телохранителей. Их единственным представителем был бард, барон фон Эльштейн, с гитарой на ремне через плечо, которая была его единственным оружием. Ленон в ответ страстно пожирал её взглядом, выражение которого менялось только тогда, когда он переводил взгляд на окружающих. Этот взгляд не сулил ничего хорошего всем, кто смеялся бы покуситься на его подзащитную. — Что это значит, олили? — просипел ошарашенный король. Лицо его начало наливаться кровью. — Мадам Калико? Вцепилась в руку своего сюзерена и стала успокаивающе поглаживать ее. «По совету моей подружки», — беззаботно откликнулась принцесса, улыбнувшись Петри, — «я решила нанять себе телохранителя. А то вокруг вдруг появилось столько незнакомых подозрительных лиц. Нам можно уже сесть?» Эдуард Второй автоматически махнул платочком. Загромыхали кресла и стулья. Дамы и господа торопливо сели за стол и замерли в ожидании команды. Ленон встал за креслом лили и застыл, как и положено истинному телохранителю. Только глаза его обегали гостей, обжигая их огнем подозрительности. — А ты знаешь, кузен, малышка права, — добродушно прогудел герцог Ломейский. «Я пока сюда дошел, столько этой швали видел, ну, с молниями на обшлагах. Хотел было морду набить, а они опять разбежались. Откуда их тут столько?» «А ведь и вправду», — задумался король, — «Веленгорок, что за безобразие? Почему меня не поставили в известность?» Эдуард II повернулся к креслу своего канцлера, но лорда в нем не обнаружил. — Ну и где же он? Ответ не замедлил себя ждать. Вновь протрубили трубы. — Лорд Веринг! Глашатый за дверью что-то принесло, напискнул, и уже другой голос торжественно провозгласил. «Король Нурмунди, — Король Нормунди Веринг-рог первый! Дверь распахнулась, и в пиршественный зал вошел канцлер в королевской мантии. В ледём те, конечно, ктопало, зондер-команда с в кожаных плащах, на обшлагах которых сияли вышитые золотом молнии. В руках заговорщиков сверкали обнажённые мечи и заряженные арбалеты. "Измена!" завопил Эдуард Строй, хватаясь за единственное оружие, которое было у него под рукой столовый нож. Мелингор презрительно захохотал. Валер выдернул короля из-за стола, отпрыгнул с ним в угол комнаты, прикрыл его своим телом и выхватил из ножен меч. Он, как телохранитель, был единственным, кто имел право на ношение оружия в присутствии короля на мероприятиях подобного типа. Турниры охоты ресталища не в счет, а потому только он и оказался в этой критической ситуации вооружен. Ленон, взрывеев, повторил ту же операцию, выдернул из кресла Лили, метнулся с ней в другой угол и зажал ее там, прикрыв своей спиной. — О-о-о! — томно простонала принцесса и начала подозрительно шебуршиться. Гитара в руках гиганта, которую он держал над головой, как дубину, завибрировала.